Глава четырнадцатая. Тишина длится недолго. Бархатова не устраивает отстой, который звучит из колонок. Он требует включить что-нибудь нормальное, а Киров нормальным считает только рэп. «Пусть девчонки выбирают музыку», — Сдается Бархатов после долгой перепалки. «Классику включи», — борчу я. «Универсально». «Я не буду спорить». На взгляд Бархатова Катя вскидывает ладони. «Меня устраивает». Киров просит меня найти в приложении подходящую подборку. И я включаю топ-100 классических композиций. Фортепианные звуки заполняют салон и разрывают невидимые тучи, которые нагнали парни. Чтобы отвлечься, я гляжу в окно. Уже неделю здесь, а видела только пару улиц от общежития до университета. Киров везет нас по другим улицам. Они тоже ничем особенно не примечательны, но картинки новые. Я прочитываю вывески магазинов и ресторанов. Название автобусных остановок, рекламные слоганы на билбордах. Изучаю витрины и фасады офисных зданий. Заглядываю в окна жилых квартир и пытаюсь понять, скучаю ли по дому. Пока не было времени даже задуматься об этом. Бархатов. Учеба. Бархатов. Посвящение. Катя, Киров. Лекции. Бархатов. В общем, голова стольким забита, что некогда рефлексировать. Я даже толком пожалеть еще не успела, что приехала сюда. И сейчас не успеваю. Мы быстро доберёмся до центра. Не такая уж и жопа мира наша студенческая. Киров паркуется в небольшом переулке. Оттуда мы выходим на здоровый проспект, который оказывается Новым Арбатом. Я так восхищаюсь видами, что и желудок подключается. Урчит на всю улицу. Ела я в последний раз в университете. «Ой, моя зефирка проголодалась!» Киров гладит меня по животу, а я заливаюсь краской, особенно когда ловлю взгляд Бархатова. Предлагаю сперва перекусить, а потом идти гулять. Поддерживаю. Катя поднимает руку по-пионерски улыбается мне. Киров оглядывается. Как раз недалеко ресторан моего отца. Мы туда не пойдем. Упирается Бархатов. Не переживай, я угощаю. Твой кошелек не пострадает. Киров распахивает руки и ухмылку. Вот, мажор, даже меня бесит. У Бархатова уже глаза искрят, но я не даю ему раскрыть рта. Заклибали, мы идем сюда. И показываю на ближайшую шавермашную, то есть, по-московски, шаурмичную. Схватив Катю под локоть, я веду ее в кафе. Она смеется и жестом показывает парням следовать за нами. Московские закусочные от питерских ничем не отличаются. Также тускло, душно, негигиенично и уютно. Мы садимся на кожаные диваны вокруг квадратного стола на одной ножке. Каждая пара отдельно. Пьем морс в ожидании, пока нам накрутят шаверму. «А как вы познакомились?» Неожиданно в разгар тишины спрашивает Катя и смотрит на меня с любопытством. «В интернете!» Отвечаем мы с Кировым синхронно, чем заставляем ее засмеяться. «Какие вы милые!» «Это была любовь с первой фотки!» Продолжает Киров, и я сразу смотрю на него с предупреждением, чтобы не наговорил лишнего. Он только лыбится. «Я ей свой диквик. Она меня в бан. Пришлось менять подход. Писать стихи, слать цветы. Целый год ее добивался. Киров чмокает меня в висок. Я уже так спокойно реагирую на его прикосновение, что сама себе удивляюсь. Зная его всего неделю, а мы как будто правда встречаемся. Хотя он слишком много себе позволяет. Или я ему позволяю. Вау. Катя, подпирает лицо кулачками с обеих сторон, приготовилась долго слушать. «А вы встретились впервые только сейчас, когда Лера в Москву приехала?» «Да», — я тороплюсь ответить раньше Кирова. «А он романтик». Киров делает такую мину, типа, это же очевидно. Бархатов фыркает и пьет морс. «Хорошо, что нам приносят шаверму в этот самый момент. Можно не продолжать тему». «Мы все жуем. Я активнее всех, потому что самая голодная, судя по всему». Катя долго распаковывает шаверму, открывая по листу а я просто отрываю верхнюю часть бумаги и заглатываю в рот большой кусок. Керов смотрит на меня с улыбкой пару секунд, а потом приближается, откладывая свою шаверму на стол и слизывает с моей щеки соус. Ммм, вкусненькое. В красно янтарные глаза горит неподдельное возбуждение, и мне становится жарко, а сердце тесно в груди. Я метаю взгляд на Бархатова, он едва заметно кривит лицо в отвращении. Катя накрывает ладонью рот и уводит глаза в сторону, показывая смущение. «Дима! Мне хочется как-то исправить ситуацию, разбавить неловкость, усмирить его пыл хотя бы. А что сказать, не нахожу». «Да, Зюферка?» Киров невозмутим. Льнет ко мне, обнимая одной рукой за плечо. «Спасибо». Выдавливаю, опустив голову, и скорее захапываю новую порцию. «Пожалуйста». Он целует меня в то место, которое только что вылезло и принимается за еду. Шаурма действительно вкусная, замечает Катя, хотя откусила всего ничего. А шаверма от шаурмы чем отличается? Ей удается перевести разговор в нейтральное русло. Бархатов подхватывает, сравнивает московские и питерские шавермы, потом турецкие и греческие. Киров пробовал даже африканскую, едва доел из-за остроты. Кулинарная тема обширна, можно долго в ней плавать. Час пролетает незаметно. Киров больше не вытворяет эксцессов, и я снова расслабляюсь. Наевшись до отвала, мы выдвигаемся на прогулку. Бархатов в скате держатся за ручки, и Киров повторяет за ними. «Наевшись до отвала, мы выдвигаемся на прогулку. Бархатов в скате держатся за ручки, и Киров повторяет за ними. У него здоровая ладонь, но держит он мягко и идет, подстраиваясь под мой мелкий и суетливый шаг. Оказывается, Киров неплохо водит экскурсии» мне, даже городские легенды из краеведения, которые изучал в школе. Делятся местными байками. Что-то вещает из официальной истории города. Рассказывает интересно, потому что много шутят и иронизируют. Мы с Катей заслушиваемся. Бархатов отмалчивается, но водит головой во все стороны, куда показывает Киров. «Спасибо, Дима. Было очень увлекательно». «Хвалят его Катя». «Да не за что». Он пожимает плечами и смотрит почему-то на Бархатова, который упорно молчит. «Может, на ярмарку заглянем?» Через перекресток площадь заставлена разноцветными палатками и небольшой сценой. Музыка разносится на весь район. Ведущий пытается ее перекричать. Слова из-за грязного звука не разобрать, но возле сцены бегает много детей вокруг своих родителей. Наверное, участвуют в конкурсе. Площадь вмещает целый палаточный городок. Там можно и заплутать... «Ох, давайте, обожаю ярмарки!» Катя хватает своего парня и несется к перекрестку. Мы с Кировым за ними едва поспеваем. Оформление ярмарки косит по Древнюю Русь или что-то славянское, но продукция вполне современная, как и развлечение. Все торговцы принимают карты. На прилавках лежат колбасы, сыры, медовые бочонки, сувениры и всякая всячина. В одном месте разливают глинтвейн, в другом угощают фастфудом. «Зефирок! Зефирка!» Керов подводит меня к лавке, где продают маршмеллоу в мешочках, и улыбается так, будто подвиг совершил. Не надо, я отмахиваюсь. Маршмеллоу все равно не то. А чего хочешь? Ничего, я до сих пор сута по горло той шавермой. У меня, правда, желудок забит, как будто там ничего и не переваривается вовсе, а лежит неподвижным грузом. Платочек? Он хватает с витрины шёлковый павлопосадский платок. Красивый, кстати, с крупными розами и красивым узором. Все цвета на рисунке такие нежные. «Ага, по глазам вижу, что хочешь». «Нет!» Воплю и скорее убегаю прочь, чтобы он не купил. Этот мажор только ради понтов готов тратиться, кажется. Киров нагоняет меня уже с платком и накидывает мне на голову, повязывая по старинке узел под подбородком. А сам хохочет. «Тебе идет!» «Придурок, зачем потратился? Мне не нужны подарки. Наверное, я и ворчу, как бабка». Он хватает меня одной рукой за обе щеки и чмокает в губы. Ты будешь прекрасной бабулей. И убегает к следующей лавке, где варят кофе. Я остаюсь на месте, потому что цепляюсь взглядом за Бархатова и Катю. Они тоже веселятся, примеряя богатырские доспехи и орудия. Бархатов меняет бейсболку на шлем с забралом, а Катя в кокошнике размахивает мечом. Они фотографируются вместе и сразу после целуются. А я мазохистски наблюдаю за этим, не отрываясь. Прям вглядываюсь в каждое движение губ, будто сама себе сердце ковыряю острым ногтем. В себя прихожу только, когда Бархатов бросает в меня взгляд. Сперва мимолетный, случайный, а потом внимательный и осознанный. Блин, палюсь. Я срываю платок и иду к Кирову. Обнимаю его сзади, пока он ждет кофе. Хочется тепла человеческого. — Что, Зефирка? У него немного растерянный голос. Не ожидал. Он кладет свою руку поверх моих сцепленных пальцев на его животе. Замерзла. Я не даю ему развернуться и бурчу в спину. Бархатов смотрит, так что не сопротивляйся. Киров усмехается и оглядывается. Бархатов на самом деле не смотрит. Все позируют для фото. Катя теперь его одного снимает. Хочешь кофе? Бариста вручает ему большой стакан, там пол-литра может поместиться. Я мотаю головой. Сколько ты выпиваешь за день? Много. «Это не вредно?» «Любит вопреки». Развернувшись, он вручает мне стаканище и накидывает на мои плечи свою толстовку. Его тепло буквально меня обнимает. В джинсовке действительно прохладно. Беря кофе обратно, Киров чмокает меня в лоб. И от этого я совсем таю. Даже если все фиктивно, почему-то приятно. Он не такой уж и бэтбой, каким кажется. Похабный, нахальный, самовлюбленный. Но точно неплохой. Я принюхиваюсь. Пахнет чем-то горьким, точнее, крепким и сладким одновременно. Интересное сочетание. Толком посмаковать не удается. Киров тащит меня к ребятам в тир. Бархатов там пуляет дротики, а Катя за него болеет, пританцовывая. «Зефирка, панда будет твоя!» Заявляет Киров сходу и тоже принимается стрелять дротиком в мишень. Расстояние метров десять. Прилично для такой мелкой цели. Катя кратко вводит меня в курс дела. Ей захотелось милого зайку для этого надо попасть в восьмерку за девятку дают большого мишку а за десятку огромную панду каждый бросок стоит сотни рублей бархатов уже две потратил Мозила. киров подначивает бархатова когда тот пуляет дротик в семерку почти на грани с восьмеркой ставлю косарь что ты выше шестерки не попадешь отвечает бархатов ставлю пятерку что попаду в десятку ха сколько попыток десять Бархатов думает пару мгновений. «Ладно, идет. Они пожимают друг другу руки. Продавец с бородатой дядька в кепке со смешком разбивает их пари. А мы с Катей смиренно ждем, когда парни отстреляются. Отходим чуть поудаль, чтобы не мешать им прицеливаться. Оба крайне сосредоточены. Киров так вообще перед каждым броском мини-разминку выполняет. Но ему это плохо помогает. За три попытки он действительно выше шестерки ни разу не попадает. Пока они заняты и нас не слышат, я спрашиваю Катю осторожно, шепотом. «А ты знаешь, почему они так не любят друг друга?» Она удивляется. «Дима тебе не рассказывал?» «Ну, очевидно же. Нет, блин, я так спросила беседу поддержать». Катя словно прочитывает мои мысли и отвечает сразу. «В общем, если коротко, то Славик переспал с его мамой». «Что?» «У меня челюсть отваливается». «Шок-контент». «Он? С мамой Кирова?» «Сколько ей лет?» «Славик до меня, можно сказать, был плейбоем», — вел разгульный образ жизни. «И вот однажды напился и поддался на соблазн. Она же его начальница. В общем, неловко получилось». К Катиному постоянному хихиканью я уже привыкаю. Глаза таращатся на Бархатова. «Да не может быть. Слава же не такой. А по нему не скажешь. Все, что могу выдавить из себя». «Говорю же». Я его приручила. Теперь он прилежный семьянин. И опять хихонький. Да уж, прилежный. Вон как старается ради плюшевого зайца, и на седьмой раз попадает в восьмерку. Яху! кричит Катя и подбегает к нему, чтобы опять зацеловать. А я все еще в шоке. Теперь смотрю не на них, а сквозь. Слава, который сох, побили А лишь три года, и плейбой, Господи! «Да что с ним творилось тут без меня?» «Мама Кирова!» «Капец!»